Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра. "Давай ничего не делать", сказал Джон. "Вот и я хотел это сказать", отозвался Дуглас. Они сидели, не шевелясь и пытались отдышаться. Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое. Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой Теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено, и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. 3 часа. Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвёл стрелки назад. Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер. Но настала минута, И Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней. Док, который час? Половина третьего. Джон взглянул на небо. Не надо, подумал Дуглас. Похоже, что не третьего, а четвёртого, а может и все четыре, сказал Джон. Бойскаутов учат распознавать такие вещи. Дуглас вздохнул и снова перевёл стрелки. Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, И Джон легонько стукнул его по плечу. Вдруг откуда-то вынырнул поезд и помчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону. И заорали, грозя ему вслед кулаками, поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе двести пассажиров и исчез. В вихре пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов. И ребята возвращались домой. Когда мне будет 17, я поеду в Цинцинати и поступлю пожарником на железную дорогу, объявил Чарли Вудмен. А у меня есть дядя в Нью-Йорке, сказал Джим. Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником. Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песню поезда, видел лица друзей, они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках, они ускользают одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он в другом поезде едет совсем не туда. Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы и вокруг потемнело. Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч. Кто прибежит домой последним, тот на сорожий хвост. с хохотом, размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли, а Дуглас всё время чувствовал под ногами землю.